Глава ч е т р Он медленно побрел к себе на Эмброуз-стрит, прошел по тенистой безлюдной Тревис-стрит, мимо фруктовой лавки на углу Деланси-стрит, устроенной хозяевами прямо на лужайке перед домом и оттого похожей на детский магазин, из большого уродливого здания прачечной на западном конце Эмброуз-стрит. Высыпала стайка женщин и молоденьких девушек в белой форме. Весело щебеча, они направлялись на обед. Хорошо, что навстречу не попался никто из знакомых. г а я охватила вялость, спокойствие и смирение, и в своем роде он был даже счастлив. Странно, насколько чужой и далекой стала Мириам за пять минут разговора. До да чего несущественным стало все, что с ней связано. Теперь Гаю было стыдно за свои переживания в поезде. Все хорошо. С улыбкой доложил он матери, войдя в дом. Мать встретила его вопросительным движением бровей. Ну что ж, я рада. Она села в кресло качалку и приготовилась слушать. Маленькая женщина со светло-каштановыми волосами. т о ч ё н ы м профилем и неуёмной энергией, которая будто искрила в её седине, неизменная жизнерадостность была главным различием между ней и сыном и главной причиной, по которой он отдалился от неё после расставания с Мирием. Гаю нравилось лелеять свои страдания, любовно изучать их со всех сторон, мадж же советовала ему плюнуть и скорее забыть. Как поговорили? Что-то ты быстро вернулся. Я думала, вы пойдете обедать. Нет, мама. Гай вздохнул и опустился на диван. Все в порядке, но от проекта в Палм-Бич, видимо, придется отказаться. О, Гай, почему? Мириам в самом деле беременна. Новость о Палм-Бич ее немного расстроила, совсем чуть-чуть. Гай про себя порадовался, что мать не подозревает, как много значила для него эта работа. В самом деле, Гай устроился на диване полулежа, опершись затылком на прохладное деревянное и з г о л о в ь е Он думал о пропасти, разделяющей его собственную жизнь и жизнь матери. Он не посвящал ее в подробности своих отношений с Мириам. В прошлом его матери было сыто и счастливое детство на Миссисипи, а в настоящем большой дом и сад, за которыми она увлеченно ухаживала, и толпа друзей в городе хороших и верных. Разве могла она понять злобную сущность м и р и а м Или, например, почему он влочит в Нью-Йорке жалкое существование ради каких-то туманных рабочих перспектив? А при чем тут вообще п а л м б и ч Мириам хочет поехать туда со мной, защитить свою репутацию, а я бы этого не вынес. Гай с жал кулаки. Он вдруг представил Мириам в п а л м б и ч как она знакомится с Кларенсом Брилхартом, управляющим клубом Пальмира. Однако укрепил его решимость даже необраз Брилхарта, скрывающего свой шок под покровом неизменной любезности. а собственное отвращение к Мириам. Он бы не потерпел эту женщину рядом с собой во время работы над таким проектом. Я бы просто не вынес. Повторил он. Мать промолчала, лишь вздохнула с пониманием. Гай ждал, что она напомнит, как всегда была против их брака, но она воздержалась и кивнула. Да, ты прав. Это затянулось бы надолго. Гай подскочил и взял в ладони ее мягкое лицо. Но мне наплевать, мама! Он поцеловал ее в лоб. Совершенно наплевать. Это я вижу. И почему? Гай подошел к пианино. Потому что я собираюсь в Мехико к Анне. Да что ты говоришь? Она заулыбалась. Тут же забыв о тревогах и просто радуясь долгожданному обществу сына. Ах ты гуляка! Хочешь составить мне компанию? Гай начал играть сарабанду, которую выучил еще ребенком. В Мехико? переспросила мать с притворным ужасом. Нет, уж благодарю покорно. Лучше привози ко мне Анну по пути назад. Может и привезу. Она подошла и не смело положила руки ему на плечи. Иногда мне кажется, что ты снова счастлив, Гай. Иногда, в самые неожиданные моменты.